Грачев тайна Красного озера. Вместо пролога. Легенда о Джагмане. Летом 1936 года автору этих строк случилось плыть с Урочем Кончунгой и его сыном Насеком на бату вниз по реке Хунгари. Мы пробирались из далекого и единственного на всем протяжении этой реки Аурического стойбища Кункамуру. Расстояние в 250 километров мы прошли за трое суток. Так стремительно мчало нас течение. О том, как умело и искусно вел кончунга Бат мимо заломов из коряк и плавника, через водовороты у подножия отвесных скал, через бурные крутопадающие перекаты, можно было бы написать интересный рассказ. Но речь пойдет не об этом памяти на всю жизнь остались легенды, рассказанные Кончунгой во время пути. Легенда о Джагмане, и именно это поразило меня потом, оказалась связанной с некоторыми реальными событиями, послужившими основой настоящей повести. Кончунга рассказал эту романтическую историю вечером у костра на первом нашем ночлеге. Низкорослый коренастый, суровым волевым лицом, опаленный ветрами долгих таежных странствий. Он говорил без внешней выразительности, но с таким волнением, как будто все, о чем шла речь, он пережил сам. Старик сидел на кабанной шкуре, поджав под себя ноги, неотрывно смотрел на огонь и покачивался в такт рассказа. Это было очень-очень давно, когда лесные люди, орочи, еще жили в теплых краях, где не бывает зимы. Дружно, как надо, жили орочи. Вместе охотились, вместе рыбу ловили, и было у них волю мяса и рыбы, и звериных шкур. Жил в одном стойбище ороч по имени Джагман. Был он самым быстроногим, самым сильным, самым ловким и храбрым. Он умел находить в земле железо и ковать из него ножи, копья, топоры, все, что нужно для охоты. Больше всех добывал джагман зверя и рыбы. Хозяином того стойбища был шаман Киламдига. Никого из людей не любил шаман, кроме своей дочки Эльги, А была она красавица, какой не сыскать. Хорошее хорошему всегда лепится. Полюбил Джагман Эльгу так, что жить без нее не может. Но шаман Киламдига не отдавал дочь Джагману. Джагман не признавал шамана, не верил в его волшебную силу, насмехался над его камланиями и один из всего рода не склонял головы, когда говорил шаман. Сильно Джагман тосковал по Эльге и думал только об одном — как взять ее себе в жены — Большой выкуп предлагал за нее шаману «Десять котлов медных, много халатов богатых и вещей дорогих, на которые зависти завистью смотрели сородичи киламдиги. Но шаман и глядеть не хотел на Джагмана и его дары. «Перед всем народом поклонись мне многие», — сказал Келамдега Джагману, «тогда получишь эйгу». «Подходя ко мне, не смей глаза смотреть, гляди вниз». «Не достоин ты на меня смотреть». Ушел Джагман с фанзы Келамдеги, не захотел склонить голову, но перед обманщиком. В скором времени нагрянула на орочи страшная болезнь. Один за другим целыми семьями умирали люди. Принялся Келамдега шаманить, чтобы отогнать от стойбище беду. День и ночь бил в бубину постели больных. Все дорогие вещи перешли в его фанзу». Но, сколько ни шаманил, люди в стойбище умирали каждый день. Смерть гуляла по стойбищу, в каждой фанзе был слышен плач. Тогда сказал людям Джагман, нужно уходить с этого места, бросить все, кроме оружия, и уходить. Послушались Орочи и пошли за ним. Ушли с проклятого места, и болезнь больше не преследовала их. Вел Джагман Орочи, а позади них плелся Келамдега. Долго шли урочи. Много раз солнце всходило из-за горы и уходило, вновь прячась за них. Трижды луна родилась за это время, а урочи все шли. И вот достигли они большой реки. Остановился на берегу Джагман и велел расположиться стойбищем. Рыбы в реке было много, рядом тайга, а в ней неисчислимое множество зверя. И все урочи сказали «Лучшего места не найти». Стали Орочи жить в новом стойбище. Но не успели шалаши Орочи закоптиться, как шаман Келамдига призвал к себе сородичи и сказал, «Пришла со мной та болезнь, и я скоро умру. Уходите прочь, жены и дети мои останутся со мной, они тоже умрут». Поверили Орочи шаманы и пошли дальше, напуганные страшной болезнью. Но Джагман в скором времени вернулся, не мог он уйти совсем не повидавшись еще раз с ильгой подходит он к шалашу киламдиги а там пир горой киламдига песни поет похваляется что удачно провел джагмана что теперь сам он тут хозяин вошел тогда джагман в шалаш киламдиги шаман говорит ему боги смилостивились надо мной и над моими детьми ушла болезнь садись кочагу джагман — Сыном моим будешь. Не верит Джагман доброте к Ламдеге, но к очагу присел. Загляделся он на Эльгу, и тут кинулся шаман на него с ножом. Не миновать бы смерти Джагману, да Эльга выбила нож из руки отца. Связал Джагман шамана, а Эльгу послал Орочи воротить. Вернулись Орочи, подумали-подумали Орочи и сказали шаману. «Уйди от нас, злой человек! Как можешь ты жить вместе с нами, если думаешь только о себе?» Прогнали шамана, а Ильга стала женой Джагмана. Хорошо зажили Орочи, счастливо. Они называли храброго Джагмана хозяином стойбища и говорили, что никогда еще не было такого хорошего хозяина. И старики, и дети, и женщины были всегда сыты. На всех хватало и мяса, и рыбы, и звериных шкур. Себя Джагман не жалел, а сородичек думал. А шаман словно воду канул. Думали урочи, что растерзали его дикие звери в тайге. Но прошло много времени, и Киламдига вернулся в стойбище. Только вернулся не один, привел с собой чужих людей в камышовых панцирях и отдал им в стойбище на разорение». Врагов было много. Они убивали мужчин, стариков, детей, а женщин брали себе в жены. Долго бились орочи с людьми в камышовых панцирях. И увидел Джагман, что не одолеть врагов. Собрал он свой рот и сказал, «Надо уходить в тайгу, там не достанут нас враги». И пошли орочи в дремучую тайгу. Все дальше уходили они от большой реки. Кончились мелкие сопки, пошли горы, вот и лес поредел, высокие скалы обступали орочи, а люди в камышовых панцирях все шли по следам. Плясал Келандига, бил в бубен и призывал на помощь чужим людям злых духов. Видят орочи, идти дальше некуда, впереди неприступные скалы, остановились они у тех скал и стали биться». Засыпали враги племя Джагмана стрелами. Словно черная туча затмили стрелы солнца, не стало видно бежавшей в ущелье реку. Покрыли скалы кровью орочей, все меньше оставалось их, а люди в камышовых панцирях прошли уже в ущелье и заполнили его с обоих концов. Кричал Келомдега, бубном потрясая, «Покорись, Джагман!» Понял Джагман, что пришел конец ему и его роду, и тогда крикнул «Пусть скалы навеки похоронят меня, никогда еще не гнул я спину перед обманщиком». Потом повернулся к горе и прокричал «Гора, гора, обрушь на меня свои скалы, и пусть вместе с моим родом погибнут под камнями лютые враги». И он ударил своим копьем в скалы. Начали они рушиться». Три дня рушились скалы, гром великий грохотал вокруг, трясла земля так, что в реках расплескалась вода, черная туча поднялась над ущельем. Погибли Джагман и храбрые его воины, но не уцелели и люди в камышовых панцирях, и стала в ущелье вода красная от крови Джагмана. Теперь это место называется Сыгдзиму, красная вода. Одни лишь злые духи живут там. Беда человеку, который забредет туда, и он уже никогда не вернется обратно. Качунга умолк и некоторое время задумчиво продолжал смотреть на огонь. Потом улыбнулся и пояснил извиняющимся тоном. Так говорит сказка. О старых наших сказках всегда бывает страшный конец и всегда говорится про злых духов. Если... «В самом деле такие места в тайге?» — спросил я урача. «Кто знает? Старики говорят, будто есть вон там». И кончунга указал воспитную темень ночи куда-то на юго-восток за реку. Со всех сторон нас обступала темная тишина. Ночь показалась жуткой и таинственной.